1900 году зоологи с большим удивлением узнали, что белые носороги водятся не только в Южной Африке, к югу от Замбези, так думали, но и в трех тысячах километрах к северу, в болотах Верхнего Нила, в Судане. Белый носорог второй по величине После слона сухопутный зверь. 180 сантиметров его рост, но бывает и повыше. Вес 3 тонны и больше. Один лишь рог у него длиной с небольшого человека до 158 сантиметров. Но зверь этот очень редкий. Еще в 1920 году на земле жило всего лишь 3000 белых носорогов. 26 в Южной Африке, остальные в Судане. Через шесть лет в южном стадии уцелело будто бы только 12-16 животных, так пишет Инга Крумбигель. Сколько их сейчас? Более 800. Вот что значит хорошая охрана. Еще 30 лет назад казалось, что белые носороги южного подвида исчезают безнадежно. А теперь они стали многочисленными, поэтому и изъяты из Красной книги. Успех этих мер привел даже к тому, что численность животных стала избыточной для данной территории. Фишер, Саймон, Винсент. Из национальных парков Южной Африки, где расплодились белые носороги, завезли их также в Зимбабве и Кению. Не менее 330 животных. А в зоопарке отправлено, кроме того, 63 белых носорога. Но с северным подвидом белого носорога дела неблагополучны. Во всех странах, где он встречается или встречался до недавнего времени, в Заире, Уганде и Судане, по данным на 1971 год, сохранилось лишь 250 голов. Выживание белых носорогов Не благоприятствуют некоторые биологические и экологические обстоятельства. Уж очень малая у них плодовитость. Рождают лишь одного детеныша, как, впрочем, и все непарнокопытные. Это бы еще ничего, но беременность рекордно большая – 18 месяцев. Год кормит самка новорожденного молоком, а потом еще несколько лет не покидает его. Белые носороги всяких зарослей избегают, предпочитая открытые саванны, и корм их в основном трава. По этой причине будто бы и губа у них плоская, чтобы лучше траву щипать. Чёрный носорог ест много веток и листвы, и удлинённой небольшим хоботком губой срывать их легче. Из открытых степей изгоняют носорогов человек и огнем оружием и распашкой полей. Издалека, как страусы, не способны на стороне заметить охотников, потому что видят плохо, хотя обоняние и слух у них отличные. Некоторую пользу в смысле сторожевой службы получают они от дружбы с зоркими красноклювами, птицами, буфагусами, которые любят сидеть на их широких спинах. Заметив врага, Буфагусы кричат, и носороги принимают немедленные меры предосторожности. Как и другие большие сильные звери, у которых в природе не было врагов, носороги оказались совершенно неприспособленными к эффективной обороне против новой опасности, явившейся на африканский континент в виде белого стрелка со смертоносным оружием в руках. Особенно не тревожась, они подпускают стрелка шагов на 30, наверное, выстрел, и падают, метко сраженные в голову или сердце. Если промах или рана не смертельно, обычно удирает, но бывает и атакуют впрочем, довольно неточно видит носорог плохо, набегу бегу неповоротлив. И стоит метра на два отскочить в сторону, как вся махина из мяса, костей или толстой кожи с фырканьем промчится мимо, а затем остановится и будет удивленно озираться, куда же девался охотник. Тут уж и вторую, третью пулю нетрудно послать в носорога точно в убойное место. Сон у носорогов крепкий, нечуткий. Масэйские мальчишки в серенгете, рассказывает Гржимик, учитывая эту малую бдительность спящего носорога, играет в такую игру. Один тихо подкрадется к носорогу и положит ему на спину камень. Второй должен подойти и этот камень забрать. Третий и четвертый начинают все сначала и так до тех пор, пока носорог не проснется. Игра эта отнюдь небезопасная. но и масаи нетрусливы. Губит носорогов, и врожденная их привычка держаться одних и тех же мест, их исключительное домоседство. Индивидуальная территория у черного носорога около десяти квадратных миль. На пустующие земли, где перебиты все носороги, эти толстокожие из соседних равнин не переходят по своей доброй воле. А когда обитаемые ими земли поражает засуха, и все другие копытные животные и, главное, слоны уходят искать лучшее пастбище, носороги остаются, даже если в округе нет уже ни капли влаги. Слоны — единственные в саванне звери, способные терпеливо и умело рыть в земле глубокие ямы. В них набегает постепенно вода. Ее пьют потом все степные четвероногие и пернатые. так что там, где естественных водопоев нет, жизнь возможна в значительной мере благодаря слонам. Носороги добродушны, уверяет Гржимек, хотя многие до него утверждали обратное, наивно полагая, как поведал о том Хомингуэй, что исключительная раздражительность носорогов проистекает по причине вечных запоров, которые мучают толстокожих. Доктор Гржимик рассказывает, молодые львы любят играя дразнить носорогов. А толстокожего, то один, то другой подбежит сзади и, увесисто шлепнув носорога по заднему месту, отскочит. Тот, естественно, возмущен такой фамильярностью, круто и грозно разворачивается, но сзади никого нет, львы притаились. У львов отношения с носорогами взаимоуважительные и довольно мирные. Зла друг другу обычно они не причиняют. Слон и носорог тоже соблюдают нейтралитет. Если встретиться на узкой тропе, то после несерьезного предупреждения с обеих сторон в виде угрожающих поз мирно расходятся. Обычно носорог первым уступает дорогу слону, но бывает, что и слон уступит. Еще о таком интересном происшествии с носорогами рассказал Гржимек, правда, с чужих слов. Заметили трех носорогов, не совсем обычным образом выходящих из леса кратера Нгоро-Нгоро. Они тесно прижимались боками друг к другу. Это были три самки, и та, которую, поддерживая с боков вели подруги, должна была скоро родить. Когда носороги заметили, что за ними наблюдают, Они остановились и стали настороженно озираться. Но одна из самок все же продолжала растирать головой и рогом бог-роженицы. Тапир — реликтовый зверь. За последние 30 миллионов лет внешность Тапира почти не изменилась, и в наши дни улучшилась. Он очень похож на древних прародителей, своих и лошадиных. Чем-то напоминает он носорога, но чем-то и лошадь. У тапира копыта на трехпалых задних и четырехпалых передних ногах почти лошадиные, похожи даже микроскопическими деталями. И мозоли есть на ногах, похожие на каштаны лошадей. У американского тапира небольшая грива на шее. Более подвижная, чем у лошади, верхняя губа вытянута в небольшой хоботок. Родятся тапиры в наряде, в котором расхаживали, по-видимому, предки многих зверей. Светлые прерывистые полосы тянутся по темному фону шкуры вдоль от головы к хвосту. Также расписаны и ноги. В доледниковое время водились тапиры в Европе, в Северной Америке и в Китае. Но мы не лишь в Центральной Южной Америке, три вида, и в Южной Азии Малая, Бирма, Таиланд, Суматра, один вид. Тапиров много еще в низменных заболоченных лесах Южной Америки. Густые заросли, проходимые только по запутанным тропам тапиров, скрывают этих пугливых животных. Больших рек они не боятся и плавают хорошо, но в воде... Крокодилы портят им жизнь, и хищные рыбы — пираи, а на берегу — ягуары и охотники из индейских племен.